Вода. Как спокойное, тихое зеленое зеркало от горизонта до горизонта. Жаркий день. Сияющее солнце струит свою светскую скопление тонких золотистыми краями облаков. Корабль неподвижно покоится на воде, блестя голубовато-серебристыми металлическими боками. Его открытая палуба – маленький островок активности в океане покоя. Мужчины и женщины, маленькие как насекомые, обнаженные до пояса от жары, работают у черпалок и трапов. Из моря, истекая водой, поднялись большие когти, полные илой и водорослей, и опустили содержимое в открытый люк. В стороне жарятся на солнце сосуды с гигантскими молочными медузами. Вдруг возникло какое-то беспокойство. Люди без всякой видимой причины побежали, другие бросили свою работу и растерянно оглядывались, остальные работали, не обращая на это внимания. Большие металлические когти, теперь открытые и пустые, снова качнулись над водой и нырнули вниз. Одновременно на другой стороне корабля такие же когти поднялись вверх. Еще побежали люди, двое мужчин столкнулись и упали. Потом из-под корабля, извиваясь, появилась первая щупальце Оно поднималось все выше и выше, длиннее, чем когти-черпалки. На выходе из воды оно было таким же толстым, как человеческое туловище, а к концу утончалось до размеров руки. Шипальце было белым, каким-то мягко-слизисто-белым. По всей ее нижней стороне располагались ярко-розовые круги размером с блюдца. Круги, которые вращались и пульсировали, когда щупальца изгибалась под большим кораблем-сборщиком урожая. Конец щупальца расчленялся на гнездо более мелких щупалец, темных и беспокойных, как змеи. Оно поднималось все выше и выше, потом изогнулось вниз и обвело корабль. Что-то зашевелилось на другой стороне, что-то бледное и подвижное под зеленью воды, и появилось второе щупальце Потом третье и четвертое. Одно боролось с когтями черпалки, другое намотало на себя как вуаль остатки трапа, но это, казалось, не мешало ему. Теперь побежали все люди, все, кроме тех, кого уже нашли щупальца. Одно из них захлихнулось вокруг женщины с топором, она отчаянно рубила его, колотя вне себя топором в бледных объятиях, потом ее спина переломилась, и она вдруг затихла. Щупальца отпустила ее и схватила кого-то другого. Из ран на нем хлестала белая жидкость. Присосалось уже 20 щупалец, когда корабль внезапно наклонился на правый борт. Люди покатились с палубы в море. Корабль все опрокидывался, потом что-то перевернуло его и потащило вниз. Через борта и в открытые люки хлынула вода. Потом корабль преломился. Тхэвилан остановил проекцию, оставив изображение на большом обзорном экране. Зеленое море и золотистое солнце, разбитый корабль, бледные, обнимающие его щупальца. «Это первое нападение?» спросил он. «И да, и нет», ответила Кивира Квай. «До того таинственным образом исчезли другой корабль-сборщик и два морских пассажирских глайдера. Мы проводили расследование, но причины не выяснили. В этом же случае на обзорной площадке над ними находилась съемочная группа, передававшая изображения для информационной телепрограммы. Они получили больше, чем ожидали». «В самом деле», сказал Тав. «Они были в воздухе, на глайдере. Передача того вечера едва не вызвала панику, но только когда погиб еще один корабль, начались действительно серьезные затруднения. Тогда только хранители начали понимать истинные размеры проблемы. Хэйвелон с равнодушным невыразительным видом смотрел вверх на обзорный экран. Его руки покоились на пульте. Черно-белый котенок боролся с его пальцем. «Иди со своими глупостями», – сказал он, и осторожно ссадил котенка на пол. «Увеличьте изображение одного из щупалец», – предложила сидящая рядом хранительница. тав безмолвно выполнил ее просьбу. Засветился второй экран и показал зернистое изображение большого бледного каната из тканей, обвившегося вокруг палубы. «Обратите внимание на присоски», — сказала Квай. «Вон те розовые участки, видите?» «Третья от ближнего края, темная внутри, и, кажется, с зубами». «Да», — сказала Кивира Квай. «Они все с зубами. Наружные губы этой присоски — своего рода жесткая мясистая втулка-венец. Внутри она расширяется и образует что-то вроде вакуума. Оторвать невозможно. Но каждая присоска — одновременная пасть. Внутри венца находится мясистый клапан, который, опадая, выпускает наружу зубы. Три ряда зубов, как пила и острее, чем можно было бы представить. «Если хотите, передвинемся теперь кусиком на конце!» Тафф коснулся пульта и вывел увеличенное изображение извивающейся змеи на третий экран. «Глаза на конце каждого усика!» Сказала Киви Раквай. «Щупальцам не приходится двигаться вслепую на ощупь. Они могут видеть, что они делают!» «Очень увлекательно!» Сказал Хэллен «А что находится под водой? Каково происхождение этих ужасных рук?» Позднее появились изображения и фотографии мертвых экземпляров, а также компьютерные модели. Большая часть убитых хобби, особей была совершенно изуродована. Главное тело этой штуки – своего рода перевернутая чашка, как наполовину надутый пузырь, окруженный большим количеством костей и мышц, на которых крепятся эти щупальца. Пузырь наполняется водой и опорожняется, давая этой твари возможность подниматься на поверхность и опускаться в глубину. Принцип подводной лодки. И она в состоянии утащить вниз корабль. Сама она весит немного, но удивительно сильна. Вот что она делает опорожняет свой пузырь, чтобы подняться на поверхность, хватает и потом опять начинает наполняться. Емкость пузыря ошеломляющая и, как вы можете видеть, существо гигантское. Наполненное полностью, оно в состоянии тащить под воду любой из имеющихся у нас кораблей. Если необходимо, оно может даже перегонять воду в эти щупальца и выпускать ее через пасти, чтобы залить корабль и ускорить дело. Таким образом, эти щупальца и руки, и пасти, и глаза, и живые змеи одновременно. и вы говорите что До этого нападения ваши люди не знали об этих существах. Именно так. Родственник этой штуки, Намурский воин, был хорошо известен с первых дней заселения планеты. Это была своего рода помесь медузы и кракена, с двадцатью руками. Многие местные виды построены по единому образцу – центральный пузырь или тело, или оболочка, или как вы там назовёте, с двадцатью ногами, или усами, или щупальцами вокруг. Воины были плотоядными, как и эти чудовища, хотя имели глаза по кольцу вокруг тела, а не на концах щупалец. Руки тоже не могли действовать как шланги, и они были намного меньше, примерно с человека. Они выпрыгивали на поверхность на континентальных отмелях над илистыми впадинами, где плотно набивается рыба. Рыба была их основной добычей, хотя несколько неосторожных пловцов нашли кровавую и ужасную смерть в их объятиях. «Можно спросить, что с ними стало?» – спросил Тав. Они были сущим мучением. Их местами охоты были те же области, которые были нужны нам – мелководье богатые рыбой, водорослями и прочими плодами моря, участки над иллистыми впадинами и складками дна, полные раковин хамелеонов и фредискокунцов. Прежде чем мы научились по-настоящему выращивать и возделывать сами, нам приходилось по возможности избавляться от наморских воинов. И мы это делали!» «О, еще немного их сохранилось, но теперь они редки». «Понимаю», – сказал Хевелон Тафф. «А это ужасное существо, это подводная лодка, это пожиратель кораблей, ваша напасть». «У него есть имя?» «Наморский разрушитель», — сказала Киви «Когда он появился впервые, мы исходили из того, что он житель больших глубин, по ошибке выплывшей на поверхность. Ведь на море заселена всего около 100 стандартных лет. Мы только начали исследовать глубокие районы моря, и у нас мало сведений об их жителях. Но когда нападением начало подвергаться все больше кораблей, стало очевидно что нам придется воевать с целой армией разрушителей». «С флотом», — поправил Хэллон Тап. Киви Раквай наморщила лоб. Пусть так. Целая масса, а не отдельный заблудившийся экземпляр. Исходя из этого, возникла теория, согласно которой глубоко в океане произошла катастрофа, выгнавшая этот вид на поверхность. Но вы не слишком верите этой теории, сказал Тап. Никто не верит. Она уже опровергнута. Разрушители были не в состоянии выдержать давление на таких глубинах. И вот теперь... «Мы не знаем, откуда они взялись!» Она поморщилась. «Знаем только, что они здесь!» «В самом деле, — сказал Тав, — несомненно, вы защищались!» «Конечно! Мужественно, но безнадёжно! На море молодая планета и не имеет в достаточном количестве ни населения, ни средств для борьбы, в которую мы оказались втянутыми!» 3 миллиона наморцев живут более чем на 17 тысячах маленьких островов, разбросанных по морю. Еще миллион теснится на Нью-Атлантиде, нашем единственном маленьком континенте. Большая часть нашего населения – рыбаки и морские фермеры. Когда все это началось, численность наших хранителей составляла едва 15 тысяч. Наш цех ведет свой род от экипажей кораблей, доставивших колонистов со Старого Посейдона и Аквариуса сюда, на Наморию. Мы защищали жителей, но до появления разрушителей задача наша была куда проще. Планета у нас мирная, и за все время было всего несколько конфликтов. Несколько этнических споров между посейдонцами и акваритянами, но все закончилось по-доброму. Хранители имели в своем распоряжении солнечный клинок и еще два таких же корабля планетарной защиты, но большая часть работы была с пожарами, наводнениями, катастрофами, ну еще полицейская работа и тому подобное. «У нас было около сотни морских патрульных лодок-глайдеров, и какое-то время мы использовали их в качестве защитных конвоев и даже нанесли разрушителям кое-какие потери, но по-настоящему бороться с ними были не в состоянии. И без того скоро стало ясно, что разрушителей намного больше, чем патрульных лодок». «И патрульные лодки не размножаются, как я полагаю, это делают разрушители», сказал тав Глупости сомнения возились у него на коленях. «Да, это так». Но мы все-таки пытались бороться. Мы бросали в них глубинные бомбы, когда обнаруживали их под водой. Мы торпедировали, если они поднимались на поверхность. Мы убивали их сотнями. Но были еще сотни, и каждая лодка, которую мы теряли, была невосполнимой. Но на море нет достойного упоминания промышленности. В лучшие времена мы импортировали все необходимое с Бразелорна и Вайлорина. Наш народ верил в простую жизнь, да и планета сама не могла поддерживать промышленность, она бедна металлами и почти не имеет ископаемого горючего. Сколько патрульных лодок «У вас осталось», — спросил Хэйвэн «Где-то около 30 Мы больше уже не осмеливаемся их использовать. В течение года после первого нападения разрушители полностью перекрыли наши морские пути. Были потеряны все большие корабли-сборщики, оставлены или разрушены сотни морских ферм. Погибла половина мелких рыбаков, а другая половина в ужасе толпится в портах. Ни один человек больше не осмеливается выйти в моря на море». «Ваши острова изолированы?» от друга. Не совсем, ответила Кивира. У хранителей 20 вооруженных глайдеров и есть еще примерно сотня глайдеров и летательных аппаратов в частной собственности. Мы их реквизировали и вооружили. Есть у нас и свои дирижабли. Глайдеры и самолеты содержать здесь очень трудно. Проблема запасных частей и малообученных техников. Поэтому большая доля тяжести перевозилась дирижаблями. Большими, наполненными гелием и солнечными двигателями. Довольно значительный флот. Примерно 1000 единиц. Дирижабли взяли на себя без маленьких островов, где голод стал реальной угрозой. Другие дирижабли продолжали борьбу, как и глайдеры-хранители. Мы сбрасывали с воздуха химикалии, яды, взрывчатку и тому подобное Уничтожили тысячи разрушителей, хотя цена была ужасной. Плотнее всего они скапливались вокруг наших рыбных промыслов и елистых гряд, поэтому мы вынуждены были взрывать и отравлять как раз те районы, которые нам нужнее всего. Но выбора не было одно время мы думали, что выиграли битву. Несколько рыбацких лодок даже выходили в море и опять возвращались назад под охраной гладера-охранника». «Очевидно, это не было итогом этого конфликта», — сказал Хевилон «Иначе мы не сидели бы и не говорили тут». Сомнение крепко ударило глупость по голове, и маленький котенок полетел с колен Тафа на пол. Таф нагнулся и поднял его. «Вот», — сказал он и протянул его кивириквай. «Не поддержите его? Их маленькая война отвлекает меня от вашей большой». И «Я... ну, конечно». Хранительница элегантно взяла в ладонь маленького черно-белого котенка. Он удобно помещался в ее ладони. «Что это?» — спросила она. «Кошка», — ответил Таф. «Она выпрыгнет, если вы будете держать ее, как гнилой плод. Лучше посадите ее себе на колени. Уверяю вас, она безобидна». Кивириквай выглядела очень неуверенной. Она стряхнула котенка с ладони на колени Глупость мяукнула, едва не свалившись на пол Но ее маленькие коготки вонзились в ткань мундира «Ай!» – сказала Кивира Квай «У нее когти!» «Коготки!» – поправил Таф «Маленькие и безобидные» «Они не отравлены «Думаю, нет» – сказал тав «Погладьте ее, и она будет вас меньше беспокоить» Кивира неуверенно коснулась головы котенка «Простите!» – сказал Таф «Я сказал погладьте, а не похлопайте» хранительница полоскала котенка. Глупость тут же замурлыкала. Кивира замерла и испуганно подняла взгляд. «Он дрожит», — сказала она, «и издает какие-то звуки». «Такая реакция считается дружественной», — заверил Тафф. «Я прошу вас продолжить вашу службу и информацию о положении на планете. Пожалуйста». «Разумеется», — сказала Квай, продолжая ласкать глупость, уютно разлегшуюся у нее на коленях. «Если вы снова включите проекцию». Тафф убрал с главного экрана изображение разрушителя и тяжело поврежденного корабля. Икс сменила другая сцена. Зимний день, ветреный и холодный даже с виду, очень темная подвижная вода, брызгающая пеной при порывах ветра. По бурному морю плывет разрушитель, раскинув вокруг гигантские белые щупальцы, что делает его похожим на гигантский раздувшийся цветок, танцующий на волнах. Когда они пролетали над ним, он бросился вверх. Две руки с извивающимися змеями слабо приподнялись от воды, но они были слишком далеко, чтобы представлять опасность. Казалось, они находятся в гондоле большого серебристого дирижабля и глядят через смотровой люк в стеклянном полу. И пока та смотрел на это, изображение переместилось, и он увидел, что они являются частью конвоя из трех чудовищных дирижаблей с величественным равнодушием, круживших на разрываемой битвой водой. «Душа Аквариуса, Лила Дэ и Небесная Тень направляются с миссией помощи на один из маленьких островов, где свирепствует голод», — сказала Киви Раквай. «Они отправились в путь, чтобы эвакуировать остров» оставшихся в живых, и доставить их на Нью-Атлантиду. Голос ее стал жестким. Эти съемки сделаны группой из службы новостей на Небесной Тени, единственным уцелевшим дирижабле. Смотрите внимательно. Дирижабль продолжал лететь дальше, непобедимый и торжественный. Потом, прямо перед серебристо-голубой душой аквариуса, в воде вдруг возникло какое-то движение. Что-то двигалось под этой темно-зеленой вуалью, что-то большое, но не разрушительное. Оно было темным, а не бледным. Вода вспучилась большим пятном. Оно становилось все чернее и чернее, продолжая выгибаться вверх. Появился большой и черный, как и беновое дерево, купол, и он все рос и рос, как остров, поднявшийся из глубин. Черный, кожаный и громадный, окруженный двадцатью длинными черными щупальцами. Он вспухал все выше и выше, секунда за секундой, пока не вырвался из моря. Его щупальца обвисли вниз, с них стекала вода, а он все поднимался и поднимался. Потом щупальца тоже начали подниматься и вытягиваться в стороны. Оно было таким же большим, как и приближающийся к нему дирижабль. Их встреча была как брачная встреча двух небесных левиафанов. Черный гигант Обрушился на большой серебристый дирижабль Его руки обвелись вокруг него в смертельном объятии Они увидели, как лопнула внешняя оболочка дирижабля Разорвались и смялись гелевые ячейки Душа аквариуса извивалась и корчилась Как живая, сжимаемая черными объятиями любовника Когда все было кончено Темный гигант выронил остатки в море Тафф остановил изображение, чтобы внимательно рассмотреть маленькие фигурки, выпрыгивающие из обреченной гондолы. «Другой такой же уничтожил на обратном пути Лилде», — сказала Кивира Квай. «Небесной тени удалось уйти, так что ее экипаж смог рассказать, но из следующей миссии не вернулась и она. Было потеряно больше сотни дирижаблей и 12 глайдеров только в первую неделю после появления огненных шаров». «Огненных шаров?» — скептически спросил Тафф и погладил сомнения, сидевшие на пульте. «Но я не видел никакого огня». «Имя было дано, когда мы впервые уничтожили одну из этих проклятых тварей». Глайдер хранителей дал залп разрывных выстрелов, и она взорвалась, как бомба, и пылая упала в море. Они чрезвычайно легковоспламенимы. Лазерный выстрел, и они с грохотом взрываются. «Водород», — сказал Хевелон «Именно», — подтвердила хранительница. «Нам никогда не удавалось поймать ни одной твари, и мы собирали данные по крохам. Эти существа могут производить внутри себя электрический ток. Они набирают воду и проводят своего рода биологический электролиз кислород выпускается в воду или в атмосферу, и тем самым эта тварь передвигается. Реактивный двигатель, если хотите. Водород заполняет мешки баллоны и создает подъемную силу. Если она намерена опуститься в воду, то открывает сверху клапан, посмотрите, вот там, и огромный шар опять падает в море. «Внешняя оболочка кожиста очень жесткая. Они медлительны, но умны. Иногда они прячутся в облаках и нападают на неосторожные глайдеры, летящие под ними. И мы скоро к своему потрясению обнаружили, что размножаются они не менее быстро, чем разрушители». «Чрезвычайно интересно», — сказал Хайланд «Итак, из всего этого я могу себе позволить сделать вывод, что с появлением этих огненных шаров вы потеряли не только море, но и небо». «Именно так», — согласилась наша «Наши дирижабли для такого риска слишком неповоротливы. Мы попытались удержать ситуацию под контролем, посылая их с конвоями охраняющих глайдеров и самолетов, но это тоже постигло неудача Утро огненного рассвета. Я была там, командовал девятипушечным глайдером». Это было ужасно. «Продолжайте», — сказал Тап. «Огненный рассвет», — мрачно пробормотала она. «Мы... у нас было 30 дирижаблей. 30 И большой конвой, защищенный десятком вооруженных глайдеров. Длинное путешествие от Нью-Атлантиды до согнутой руки большой группы островов». Незадолго до рассвета второго дня похода, как раз только залил восток, море под нами начало кипеть, как кастрюля с супом. Это были они. Выпускали кислород и воду. Их были тысячи тав. Вода безумно забурлила, и они поднялись все разом, эти гигантские черные тени. Они поднимались к нам, они были повсюду, насколько видел глаз. Мы атаковали лазерами, гранатами, всем, что у нас было. Огонь охватил все небо, все эти твари раздувались от водорода, а воздух был насыщен кислородом, который они выпускали и опьяняв Мы назвали это огненным рассветом. Ужасно. Повсюду скрежет, горящие воздушные шары, наши разрушенные дирижабли и падающие горящие тела вокруг нас. А внизу ждали разрушители. Я видела, как они хватали плывущих людей, выпавших из дирижабли и эти бледные щупальца, оббивающиеся вокруг тел и рвущие их. Из этой битвы Вышли четыре глайдера, и были потеряны все дирижабли вместе с экипажами. «Ужасная история», — сказал Тав. В глазах Кивира Квай была видна мука. Она в каком-то слепом ритме похлопывала глупость. Губы крепко сжаты, взгляд прикован к обзорному экрану, где над падающей душой аквариуса парил первый огненный шар. С тех пор наша жизнь превратилась в непрерывный кошмар. Мы потеряли наши моря. На трех четвертях на море воцарился голод. От голода умирали. Только Нью-Атлантида имеет еще в достатке продукты, так как только там занимались земледелием. Хранители продолжают бороться. Солнечный клинок и два других наших космических корабля вынуждены постоянно действовать бомбардировать морские пути, разбрасывать яды и эвакуировать мелкие острова. Мы поддерживали неустойчивую связь с самолетами с красными глайдерами. Конечно, у нас есть радио, но мы вряд ли выдержим. В течение последнего года замолчало более 20 островов. Мы посылали патрули, чтобы расследовать полдюжины таких случаев. Те, что возвращались, сообщали об одном и том же, повсюду разлагающиеся на солнце трупы, разрушенные, обвалившиеся здания, крызуны и черви, пирующие на трупах. А на одном из островов они нашли нечто иное, еще более ужасное. Этот остров называется «Морская звезда». На нём жило около 40 тысяч человек и был даже небольшой космопорт, пока не прекратилась торговля. Когда «Морская звезда» прекратила связь, был ужасный шок. Посмотрите следующий материал ТАФ. ТАФ нажал на пульте несколько светящихся кнопок. Так. На берегу на синем песке лежало и гнило что-то мёртвое. Изображение было неподвижным, не кинолента. Хэйвэн и хранительница Кивира Квай имели достаточно времени, чтобы рассмотреть мертвую штуку, распростершуюся, массивную, разлагающуюся. Вокруг царил хаос человеческих тел, близость которых к ней позволяла оценить ее размеры. Мертвое нечто выглядело как перевернутое блюдо, большое как дом. Его кожистая плоть, пятнисто-серозеленая, серо растрескалась и была покрыта потеками гнилия. Вокруг на песке, как спицы вокруг ступицы колеса, раскинулись придатки этой штуки: 10 изогнутых зелёных щупалец со сморщенными бледно-розовыми пастями и чередуясь с ними 10 конечностей жестких и твёрдых, почти чёрных и имевших суставы. «Ноги!» – сказала кивираквай «Это могло ходить, пока его не убили. Мы нашли только один экземпляр, но этого достаточно. Теперь мы знаем, почему замолкают наши острова. Они выходят из моря, Тав. Вот такие дела. Они, как пауки, бегают на десяти ногах, а десятью другими щупальцами хватают и пожирают. Панцирь у них толстый и прочный, и одной гранатой или лазерным выстрелом уничтожить такой экземпляр уже не так просто, как огненный шар». Теперь. Понимаете? Сначала в море, потом в воздухе, а теперь началось и на земле. На земле. Они тысячами вырвутся из моря и потоком поползут по песку. Только за последнюю неделю стоптаны два острова, они хотят стереть нас с лица планеты. Несомненно, некоторые из нас останутся в живых на Нью-Атлантиде, высокогорьих внутри материка, но это будет суровая жизнь и короткая. До тех пор, пока на море не бросит на нас что-нибудь новое, новое чудовище из кошмара. Ее голос стал истерически пронзительным. Хэйлон Тафф отключил пульт, и все экраны почернели. «Успокойтесь, хранительница», — сказал он и повернулся к ней. «Ваши страхи понятны, но толку от них никакого. Теперь я полнее представляю ваше положение. В самом деле трагическое, но не безнадежное». «Вы все еще уверены, что сможете нам помочь? Один? Вы и этот корабль?» «Нет, я не хочу вас отговаривать ни в коем случае. Мы готовы ухватиться за любую соломинку, но...» «Но вы в это не верите», — сказал тав. С его губ сорвался легкий вздох. «Сомнение», — сказал он своему котенку, поднимая его на громадной белой ладони. «Ты действительно по праву носишь свое имя?» Он снова перевел взгляд на Кивиру Квай. «Я снисходительный человек, а вы вытерпели столько мучений, поэтому я не обращаю внимания на то пренебрежение, с которым вы унижаете меня и мои способности. А теперь прошу простить, у меня много дел. Ваши люди передали массу подробных сообщений об этих тварях и аноморскостях» экологии в общем. То, что я увидел, чрезвычайно важно для понимания и анализа ситуации. Благодарю за ваше сообщение. Кивира Квай наморщила лоб подняла Скалин глупость, посадила ее на пол и встала. «Очень хорошо», — сказала она. «Как скоро вы будете готовы?» «С какой-либо степенью точности я об этом сказать не могу, пока не удастся провести несколько опытов. Возможно, для этого понадобится день, возможно месяц, но, возможно, дольше». «Если вам понадобится слишком много времени, то могут возникнуть трудности со сбором двух миллионов», — фыркнула она. «Мы все погибнем». «В самом деле», — сказал Тав. «Я постараюсь предотвратить такой поворот с Если вы позволите мне приняться за работу Мы еще побеседуем за ужином Я приготовлю густой суп пареонски С шляпками торентийских огненных грибов Для поднятия аппетита Кивира Квай громко вздохнула Опять грибы Пожаловалась она У нас были жареные грибы И перченые стручки на обед И обжаренные в сметане грибы на завтрак Я очень люблю грибы Сказал Хевилон Тафф А я сытая ими по горло Сказала Кивира Квай Глупость потерла ее ноги, и она мрачно посмотрела на нее. «Могла бы я попросить немного мяса, или что-нибудь из морских продуктов? Я уже год не ела ильяных горшочков, они мне иногда даже снятся. Вообразите, расколешь раковину, высосишь жир, а потом хлебаешь мягкое мясо. Вы не представляете, как было прекрасно раньше. Или саблевидные плавники. «Ах, за саблевидные плавники с гарниром из водорослей я готова убить!» Хевелон Тафф серьезно посмотрел на нее. «Мы здесь не едим животных!» – сказал он и принялся за работу, не обращая на нее внимания. Кивира Квай попрощалась. Глупость понесла за ней большими прыжками. подходящим пробормотал Тафф. «В самом деле...»